Правило шестое. Вы не обязаны следовать всем полученным советам, и этому в том числе. Что там говорила ваша матушка? Что во время кормления ребенка надо каждые десять минут приподнимать для срыгивания? А свекровь не советовала покупать одежду, которая надевается через голову? И, конечно, лучшая подруга отговаривала от покупки переносной люльки-корзины. Хотя зять утверждал что их она по-настоящему спасла. А, -а, а это только начало. Количество советов, которые обрушиваются на вас с рождением ребенка, способно повергнуть в ужас. Причем оказывается, что и через 18 лет их поток вовсе даже не иссякнет. О, зачем тебе надо, чтобы он учился в университете? Это пустая трата времени, пусть лучше ищет работу. Или детей надо выставлять из дома в 18, иначе они до старости будут продолжать сидеть на вашей шее. Или «не покупай ей машину, пусть сама копит на нее, мы так и сделали». На свете есть только один человек, к мнению которого вы непременно должны прислушиваться. Это вы. И если вы воспитываете ребенка не в одиночку, то, вероятно, имеет смысл учитывать и точку зрения вашего партнера, и все. В противном случае вы просто свихнетесь. А если помните, ваша цель — сохранить здравый рассудок. Я не говорю, что вы не должны никого слушать. Если хотите слушать, никто вам не запрещает. И какие-то разумные советы бывает, возможно, взять на вооружение. Но даже если то, что вам говорят, кажется вам правильным, неукоснительно следовать чужим рекомендациям вы совсем не обязаны. Просто потому, что то, что подошло когда-то кому-то... Какой-то подход в воспитании, маленькая хитрость, приспособление, методика, системой прочее вовсе не обязательно подходит вам. Дети все разные, родители тоже, так что маловероятно, что чужой опыт придется вам точно впор. Моя соседка однажды спросила меня, что я думаю по поводу строгого режима кормления грудничков. Совершенно непонятно. Почему она спросила об этом у меня? так как у нас с ней не было ничего общего. Она отличалась любовью к порядку, точности, организованности во всем и могла по-настоящему страдать, если что-то не соответствовало стандартам. Я же всегда был человеком расслабленным и лишенным педантизма, так что позволял своим детям спать, когда они устанут и есть, когда проголодаются. Правильные родители должны не колеблясь игнорировать любые советы, если они кажутся неподходящими. Так что можете выслушать, что вам говорят, но потом обязательно обработайте услышанное согласно настройкам вашего внутреннего фильтра. И если вы ощущаете, что это не ваше, спокойно забудьте. А чтобы не обижать советчика, который действует из лучших побуждений, просто вежливо улыбнитесь и скажите ему «Большое спасибо, я обязательно это учту».